А. Никол. Александр Вайс. Неучтённый элемент. Том 1. Глава 1. Отличное начало субботы. По центру экрана пронеслась череда сообщений начисленных очках и четырёх фрагах. Криворукий пилот вертолёта просто летел по прямой, даже не пытаясь маневрировать. Довольный содеянным, я быстро проверил статистику, обнаружив себя в верхних строчках результатов боя и побежал к следующей точке. А чья-то голова торчит из-за камня. Снайперим, быстрое прицеливание, короткая очередь снимает очередного врага. Внимательно осматриваясь, пробежал до точки, которую держивало нескольких человек. Аккуратно обошел по краю и пристрелил еще одного стоящего на месте. Неужели играет не в наушниках, раз не слышал мой топот? Я прошел между зданиями и выбежал на перекресток, столкнувшись еще с двумя вражескими игроками. Первый снял чисто на рефлексах, прежде чем осознал, что противники не двигаются. Снова открыл статистику с картой. Все верно. Союзные стрелочки тоже стоят на месте. В логе убийств никого, кроме меня. Неужели сервер упал? Черт, только вошел во вкус. Или это я так браво отстреливал стоящих болванчиков? Но почему меня еще не выбросило? Вздохнул, откинувшись на удобное кресло и схватил почти пустую банку энергетика. Все же начало выходных так себе. Или боги студентов намекают, что пора бы готовиться к сессии? Да вроде, кроме мотанализа, ничего сложного. Успею. Я встал из-за стола и прошел до холодильника, собираясь залить в себя еще одну банку вредного пойла. Как оказалось, выпитая для разгона была последней. Нет, всё же начало выходных ужасное. Ещё и на обед ничего дельного. Придётся в магазин идти, иначе потом не вырвусь до вечера. Я быстро переоделся, схватил телефон, запрыгнул в разношенные, удобные спортивные кроссовки и покинул своё скромное жилище. Во дворе оказалось неожиданно тихо. Ни одного кричащего ребёнка на детской площадке, никаких ругающихся собачников, никого. Только ветер завывал, и разбрасывал по округе листья. Очень странно. Я осмотрелся по сторонам и увидел старое немецкое авто с открытым капотом, под которым натекла лужица масла. Правее валялись разбросанные игрушки, а на лавочке находилась женская сумка. Рядом стояла пустая детская коляска. Словно все внезапно побросали свои дела и куда-то убежали. Стало некомфортно, я ускорил шаг к ближайшему магазину. Ни одного покупателя или кассира. Сегодня массовое мероприятие, новости о котором я пропустил. Или все-таки началось? Не знаю, что, ядерная война? Вторжение инопланетян? А может быть, это какой-то розыгрыш? ха очень смешно. Уже довольно напряженно я прошелся по магазину. Взял две банки энергетика и ничего больше. Пробил их на кассе самообслуживания, сунул в карманы спортивных штанов и вновь вышел на улицу, пытаясь найти хоть одного человека. И не смог. Достал телефон, только сейчас заметив уведомление о сообщении, на которое сразу нажал. «Тут новый выживач вышел, как раз тебя не хватает. В этот раз нормальный». «Псс, я вижу, что ты зашел в батлу». лёха прием». Собственно, все. Сообщения пришли примерно в то время, когда я загрузился в матч. Уведомление о сообщениях друзей у меня в беззвучном режиме, Из-за привычки писать много и часто, что порой сбивало концентрацию. Я написал в ответ и выждал несколько секунд. Сообщение так и осталось непрочитанным. После этого решил полистать новости. Ничего особенного. Вообще ничего. Сердце начало колотиться быстрее, а в груди появилось какое-то тошнотворное чувство. Я стал нервно осматриваться. Позвонил нескольким друзьям. Без ответа. Позвонил родителям и сестре. Вообще никто не отвечал, а вот это уже паршиво. Я считал себя смелым. Походы с ночевкой, вечерние прогулки в сомнительных районах, всякие ужастики. Меня ничто не пугало. Умеренная любовь к тренажерке не сделала меня атлетом. Но я далеко не дохляк что прибавляло уверенности в себе. Но сейчас мне стало действительно страшно. Всевозможные общие чаты замерли, на звонки никто не отвечал. У меня было полное ощущение, словно я остался один во всём мире. Я бежал по улице, пытаясь окликнуть людей. Но никто мне не отзывался. Увидел целую череду столкнувшихся машин, в которых неизменно было пусто. Вечно оживлённая площадь у местного торгового центра безлюдна, внутри никого. Пустые детские коляски, разбросанные пакеты, недопитая кофе на столиках. Играющая переливчатая мелодия теперь навевала жуткие ощущения отчего хотелось поскорее уйти. В голову приходили самые разные мысли. Пока доминировала идея, что меня из-за энергетика хватил удар прямо за игрой, и я попал в некий лимб. Кажется, даже фильм такой был. Там еще люди не смогли далеко уйти от места смерти. На сон это никак не походило. Все очень реально и слишком осознанно. Хаотично перемещаясь по городу, я добрался до бульвара и рухнул на скамейку. Тяжело дыша, вытащил из кармана спортивных штанов банку и целиком влил в себя ее содержимое. Первый шок медленно спадал, и среди мыслей, что происходит, стали появляться другие, вопрошающие, что делать. Найти мегафон и орать на всю Москву в надежде, что есть еще один такой же человек, или просто ждать. В голову даже стали лезть забавные мысли. «Окажись я героем-попаданцем, так хотя бы было понятно направление движения». Какой-нибудь проводник или всемогущая система с заданием, определяющим вектор действий. Я же просто сижу тут один. Ну пиздец, что за выходные. Я вновь попытался найти следы людей через телефон. Не знаю, сколько так просидел, потому что потерял счет времени. Но от раздумий меня отвлекло какое-то шуршание. Сперва я подумал, что это ветер играется с пакетом или что-то вроде того. Но потом я заметил нечто странное. Сбоку от меня появилось голубое мерцание. Я резко повернулся. В пространстве прыгали разряды молний. Закручивался энергетический вихрь диаметром под 3 метра. Охренеть. Я моментально оказался на ногах. Но убегать не торопился, хоть и был готов рвануть в любой момент. Правда, это я так только думал. На самом же деле я буквально остолбенел, не в силах поверить своим глазам. Только что я желал, чтобы появилась хоть какая-то активность в этом жутком пустом мире. Но вот теперь появились сомнения на этот счет. Что-то по-настоящему магическое происходило на моих глазах. Зрелище завораживало, вытесняя все прочие мысли и пугало одновременно. А вдруг это мой единственный шанс узнать, что на самом деле случилось в мире? Переборов свой страх, я остался стоять на месте, но на всякий случай… Сделал два шага назад. Портал перестал искрить и пульсировать. Энергия теперь плавно закручивалась спиралью. Какое-то время я ждал продолжения, однако ничего не происходило. Единственным изменением в окружающем пространстве был тихий гул и потрескивание. Нос уловил слабый запах, напоминающий смесь хвои с озоном, как будто в еловом лесу после грозы. Когда я уже подумал, что дальше ничего не произойдет, С той стороны неожиданно показалась черная блестящая голова с длинными усиками. А дальше, чтобы не сдохнуть, из портала вылезали огромные муравьи. Целых трое, каждый размером с крупную собаку. Шесть тонких ног, большое брюшко сзади, крупная голова с усиками, фасеточными глазами и устрашающего вида жвалами. Блестящий черный хитиновый панцирь покрывали мелкие ворсинки. На самом мелком из муравьев мягко пульсировали вьющиеся синие узоры. И вот теперь у меня не осталось никаких сомнений. Нужно бежать. И как можно быстрее. Ноги понесли меня в противоположную сторону так быстро, как никогда. В слух резанула дикая помесь протяжного скрипа из фильма ужасов с женским визгом. За ним последовал отчетливый звук хитиновых лапок, быстро перебирающих по асфальту. На лету обернувшись, я понял, что уродливые твари бегут заметно быстрее и уверенно сокращают имеющуюся у меня фору. Меня сожрут. Наверняка просто сожрут. Не верю. Это какой-то кошмар. Я надеялся, что вот-вот очнусь. Или что от меня отстанут. Сердце бешено колотилось, а уши мгновенно заложило. Один неудачный шаг на немного вспученном асфальте Я ощутил, как нога поехала в слабо затянутом кроссовке. Я рухнул лицом вниз. Едва успел выставить руки и тут же перевернулся. Цокот лапок сзади был совсем близко. Черный муравей резко остановился надо мной, раскрыв жвало. На одних рефлексах я дернулся вправо. Хитин врезался в асфальт и сомкнулся, как стальные гидравлические клещи, вырвав кусок дороги. Мгновение назад там находилась моя голова, которая явно не прочнее этого асфальта. Твою мать! В голове что-то щелкнуло с кристально ясным осознанием. Либо они, либо я. Мне никто не поможет. В правой руке я все еще сжимал телефон. Я резко занес руку и врезал углом фасеточный глаз муравья. Тварь заверещала. Мне на лицо посыпались кусочки разбитого асфальта. А я уже поджал ноги под себя и, что есть мочи, пнул насекомое, оказавшееся неожиданно легким. Муравей отлетел сородичей, а я резко оказался на ногах, колени левая ладонь ныли, крича «Это реально! Это правда реально!». Я действовал на чистых рефлексах и со всей силой метнул телефон в мелкого муравья с синим узором, вышедшего вперед. Точное попадание. Прямо по морде и отскочил в усики. Муравей завизжал и стал мотать головой. Я же вытащил из кармана вторую банку энергетика и метнул в третьего муравья. Этот показал реакцию гораздо лучше и поймал ее жвалами, тут же перекусив надвое. Взболтанный напиток с шипением брызнул во все стороны, обильно заливая уродливые морды. Не знаю, что именно им не понравилось в энергетике, но облитые муравьи попятились, тряся головами. Казалось бы, стоило бежать, Но я уже совершенно точно знал, что монстры намного проворнее. Поэтому я попытался унять панику и сосредоточился на окружающем пространстве. Пусть это и были самые худшие выходные в моей жизни, но сегодня я не собирался подыхать. Я быстро сместился вправо, чтобы не позволить взять меня в окружение и схватил валяющуюся короткую палку. Ситуация критическая. Но именно в такие моменты я начинал соображать и действовать гораздо быстрее, чем в обычной жизни. Я прыгнул на облитого кача и со всей силы засадил палкой прямо в глаз. Мне показалось, что это самое уязвимое место. Поверхность глаза сначала прогнулась, как тонкий упругий пластик. Я тут же вцепился левой рукой в торчащий шершавый усик и врезал еще раз. Палка обломалась. Зато глаз лопнул, обдав мою руку склизкой зеленой жижей. В этот же момент у меня по спине пробежали мурашки от странного ощущения. Развернувшись, я увидел, как его мелкий собрат светится синим. Почти в упор он выпустил в меня сгусток голубого света, от которого я рефлекторно закрылся рукой. Мгновение я ожидал худшего. Но ощущения были сравнимы с дуновением холодного ветра и даже принесли облегчение ушибленной ладони. Намного хуже было то, что оклемался самый крупный, и попытался цапнуть меня жвалами. Я развернулся, едва успев убрать ногу. Жвала дернули за штанину, но я освободился и перемахнул через обстриженные кусты, посаженные вдоль бульвара. Впереди я увидел лежавший на земле триммер-газонокосилку. Кусты замедлили муравьев, но заводить бензиновый движок времени не было. Вцепившись в устройство, я на бегу развернулся к верещавшим тварям и размашисто ударил, как дубиной. Муравьи оказались не такими страшными, и после удара по головам голубой улетел брюшком вверх, а здоровяк пятился назад, скрипя и щелкая жвалами. Не раздумывая, я ударил, снова повредив глаз. Обрадовался и думал добить, но муравей увернулся и вцепился в железяку. «Черт, надо было бить по усикам. Муравьи же плохо видят». Хотя какие это к чертовой матери муравьи? Долбанные чернобыльские мутанты. Со скрипом муравей перекусил железную палку тримера, чем только помог мне. Я тут же ударил острым обломком точно в глаз, наваливший всем весом. Тварь дёргалась в конвульсиях, щёлкала жвалами, но ничего сделать не могла. Я вновь ощутил что-то приятное, от отчего меня пробрало от макушки до пяток. Что это за дерьмо? Я серьёзно убиваю огромных муравьёв, очнувшись в пустом мире? Боль, усталость, смрад зелёной жижи, всё реально но я отказываюсь верить во все это. Сердце продолжало колотиться так, словно вот-вот выскочит из груди, а руки налились свинцом. Меня отрезвила влетевшая под ноги синяя вспышка, принесшая свежую прохладу. Третий муравей плевался какой-то магией иначе я не мог это назвать. Вскочив, я уставился под ноги. Трава покрылась синим и обламывалась, словно ее полили жидким азотом. А муравей уже пер на меня, уставшего, и перемазанного в жиже Но я заметил оранжевые куртки рабочих, лежавшие на траве, и подцепил одну кончиком триммера, метнув в морду монстра. Мозгов в больших головах, судя по всему, мало. Попытавшись перекусить ткань, муравей запутался в прочной синтетике и стал легкой мишенью. Я колотил и колол его, пока монстр не перестал дергаться, а после без сил рухнул рядом. Я пытался отдышаться. В какой-то момент у меня закружилась голова, А в глазах начало мутнеть. Но я точно для себя решил. Отключаться здесь ни в коем случае нельзя. Надо выровнять дыхание и взять себя в руки. Спустя несколько секунд я поднялся на ноги и принялся рассматривать мертвую тварь. Какие же эти насекомые уродливые и мерзкие. Я силой пнул муравья, и меня в третий раз накрыло странным ощущением. Гораздо четче и ярче, чем в прошлые разы. По всему телу пробежали мурашки. У меня словно выросли крылья, будто вошел с жаркой улицы под кондиционер, сбросил тяжелую сумку и выпил бутылку прохладной воды. Готов поклясться, это не игры разума. Каждое убийство сопровождалось ощущениями, а после третьего что-то изменилось. Я ощущал себя не так, как минуту назад. Я осмотрел себя. Совершенно цел, не царапины. Рука после падения на асфальт уже даже не саднет. Штанина порвана жвалами. Я весь заляпан зеленой жижей. Но я справился. Только вот ты то за чувство такое. Эйфория от адреналина. От мысли меня отвлекла вспышка света. Я инстинктивно отскочил в сторону и уставился на… Невысоко над землей парила прекрасная девушка в воздушном белом платье. Золотые волосы и серые, буквально светящиеся мистическим светом, глаза. Множество искусных украшений. Золотой венок. И развивающееся на невидимом ветру платье делало образ каким-то божественным. Она смотрела прямо на меня. На ее прекрасном лице, достойном античной скульптуры, отражалось недоумение. Пусто. Я просто смотрел на гостью, не в силах подобрать слова. Блондинка медленно осмотрелась, глянула куда-то в сторону портала, откуда появились эти гигантские насекомые, а затем снова на меня, как будто сканируя меня прекрасными, но бесконечно холодными глазами. Так вот, что здесь произошло, ясно, весьма неожиданно. Незнакомка смотрела на всё вокруг с неопределённым выражением лица. Но самое главное, она не выглядела враждебно и не пыталась меня убить. Поэтому я решил заговорить с ней. э, -э добрый день. А кто вы?» Где все люди? Что это за монстры? Вопросы вылетали из меня один за другим. Откуда они появились? Вы здесь из-за них? Девушка снова посмотрела в мою сторону и задержала на мне свой взгляд. А потом она неожиданно заговорила. «Я посланница богов. Поскольку на землю надвигается катастрофа, а вы не открыли магию, было принято решение помочь вам с подготовкой». Иначе бы земля быстро пала и стала бы лишь кормом для бесконечной орды. Время в вашем мире было заморожено. Людей забрали для тестирования. Неодаренные, коих большинство, услышат общую информацию и не заметят прошедшего времени. Остальные пройдут подготовку и обучение, прежде чем вернуться на Землю. Ответ был спокойным, без эмоций. Мне просто перечисляли ужасающие факты. Все это звучало нереалистично, но почему-то у меня даже не было мысли чтобы усомниться в ее словах. Я точно знал, что все это правда. И следующий вопрос сам по себе вырвался у меня. То есть все вернутся? Да. Как только истечет время заморозки, люди окажутся рядом с местом, где находились в момент переноса. После этих слов я выдохнул. Это... это хорошо. Но почему тогда я остался здесь? «Кого-то не забрали?» — задал я, пожалуй, самый волнующий вопрос. «Должны были забрать всех без исключения. Примененная техника не различает людей до этапа тестирования». Посланница замолчала, рассматривая меня так, словно изучала. В какой-то момент мне показалось, что я заметил тень удивления в ее глазах. Но она никак это не прокомментировала, поэтому я продолжил. «Тогда почему я остался здесь? Почему я не с остальными людьми?» потому что техника тебя не увидела. Ты для нее ничем не отличаешься от камня. Странно. Я не чувствую в тебе ману, хотя крупицы обладает каждое живое существо. Скорее всего, ты обладаешь антимагией. Это наиболее вероятное объяснение. Настолько сильная врожденная способность оказалась неожиданной, поэтому тебя не смогли ни забрать, ни заморозить. Однако активность на Земле удивила богов, и потому я пришла разобраться, в чем проблема. Теперь всё встало на свои места. Значимых последствий это не несёт. Собеседница продолжала рассматривать меня как немного любопытный экспонат в музее. Мне это дало время немного подумать и осознать ситуацию. Принять бредовую реальность и вновь начать мыслить рационально. Нужно разъяснить самые важные вещи. Вы говорили о богах и угрозе. На Землю нападут такие монстры из порталов? и указал взглядом в сторону мёртвого муравья. Зачем они это делают и откуда взялись? Исток Орды лежит в тех, кто в гордыне алчности восстал против порядка. Они стали стихийным бедствием и теперь идут по мирам, захватывая один за другим, потому что такова их природа. Перемещаются на фрагментах разорванной реальности вне непривычного пространства, как на кораблях. Они уже здесь. Заморозка времени даёт лишь отсрочку. «Вам придется сразиться за свое существование, раскрыть свой потенциал и доказать полезность». От ее слов по спине побежали мурашки. Я прокручивал разговор в голове. «Не могу судить об искренности, но не вижу причин лугать мне. Поэтому принимал все на веру. Выходит, людям помогли, одаренных обучат сражаться. А затем всех вернут, и сразу начнется война с монстрами из порталов». «Тогда заберите и меня». «Я тоже хочу пройти подготовку и научиться убивать монстров», — выпалил я. Посланница равнодушно осмотрелась и снова сфокусировалась на мне. «Это невозможно. Божественная магия уже использована. Ее не будут повторно разворачивать и вносить поправки ради одного человека. Тебе придется ждать возвращения остальных».